Валентин Саввич Пикуль Жирная, грязная и продажная Читает Абраров роман Валентин Саввич Пикуль «Жирная, черная, грязная, страшная, вонючая и продажная красавица». Такое многоэпитетное выражение отражает почти все варианты поиска автором названия своего произведения, героиней которого он выбрал «нефть». К давно задуманному роману информации, как видно из приведенной фотокопии титульного листа рукописи, Валентин Саввич Пикули непосредственно приступил 29 мая 1988 года. «Жирное, черное, грязное» – таково первоначальное название. Затем Пикуль вычеркивает «черное» и добавляет «страшное». Приписку «Красавица» после небольшого раздумья тоже убирает. В записке на клочке бумаги, где вместо «страшное» идет и продажная, Валентин Саввич помечает «таково должно быть название с обязательным словом «продажное». Кстати, содержание и название именно этого и только этого романа Валентин Саввич держал в строгой тайне. Никогда и нигде, ни в каком интервью не упоминал о нем, не делился планами его написания и очень просил меня нигде об этом не проговориться. И это понятно. Образные и очень емкие прилагательные, подобранные пикулем к извлеченному из глубоких земных недр веществу, обнажали смысловую направленность произведения. Все, что гениально, просто, если задуматься. Мы с раннего детства уяснили, какие блага дала людям нефть и продукты ее переработки. От свечки до синтетических материалов, от асфальта до космических кораблей. Потому что позитивные элементы роли нефти в развитии цивилизации лежат на поверхности. Какофония звуков, бравурных гимнов нефти практически полностью заглушала стоны людей и народов с другой, не такой уж видимой стороны медали». Услышать их может только очень чуткий человек. Из жестких, резких, с интонацией отвращения и осуждений определений заголовка четко просматривается необычный взгляд автора на рассматриваемую проблему. «Реки человеческой крови протекали в одном русле с реками нефти, мазута, соляра и бензина». Гласит одна из черновых заметок, написанная рукой Пикуля. Среди бумаг рукописи я нашла листок, который не пронумерован, но по смыслу и содержанию является вариантом авторского вступления к книге. Вот он. «Думаю, а стоит ли мне бурить скважины в нашем прошлом, если сейчас нефтяная проблема зашла в тупик?» А газовые извержения нефтяных продуктов засорили города и загадили легкие людей, когда жирная, черная и грязная это мерзость, подобная реликтовым экскрементам до исторических времен, дает не безобидный керосин наших бабушек, а грозит отрыгнуть отравляющие вещества перед которыми Эприт кажется безвредным кремом для ухода за кожей. Невольно вспоминаются годы войны, когда мы конвоировали караваны союзников с поставками по Ленд-Лизу. Помню, что в ряду сухогрузов шли и танкеры с высокооктановым бензином. Память сохранила облики людей, спасенных после гибели кораблей. Это были уже не люди, а какие-то жуткие комки отвратительной нефтяной грязи со слившимися глазами, которые сами они уже не могли открыть. Желудки спасенных требовали немедленного промывания, иначе грозила смерть, ибо они наглотались мазута, облепившего их снаружи, а изнутри уже разрушавшего их организмы». Я, конечно, не настолько наивен, чтобы декларировать немедленное и абсолютное запрещение нефти, как дурмана нашей чересчур прогрессивной жизни. Но я что-то не вижу на прилавках магазинов и тех товаров, которые, рожденные из нефти, могут стать полезными и нужными. А все-таки, заканчивая свое нелирическое отступление, скажу... Писать о нефти стоит, дабы читатель знал, что она мало принесла людям радости. Зато сколько из-за нее было страданий, сколько возникло трагедий. Нефть сама по себе пока лежит в недрах земли безобидна, но стоит ей вырваться наружу, как она становится агрессивно опасна, способная изменить даже судьбы государств. Началу непосредственной работы над романом предшествовала длительная и необычайно тщательная подготовительная научно-исследовательская работа. Длительная – это само собой разумеющееся, поскольку Пикуль собирался облить продуктами переработки нефти события, охватывающие период с 1870 года по настоящее время. По крайней мере, почасовик, к нему мы обратимся ниже, составлен до 1961 года. Сами понимаете, насколько огромен список стран, чьи нефтяные интересы сплелись в один клубок, изрядно запутанный двумя мировыми войнами. Замысел романа был поистине грандиозен. Сам Валентин Саввич говорил мне, приступая к написанию. «Это будет необычный роман. Даже отдаленно похожего на него я ничего не писал. И он выстрелит». Пикуля не смущало многообразие действующих лиц и множество регионов театра нефтяных действий. Такого рода информацию он впитывал как губка. Особой тщательности требовала проработка новых для автора вопросов в основном технического характера. Разведка местонахождений, технология бурения и переработки нефти, конструктивные особенности различных двигателей, внутреннего сгорания и так далее. Политика, дипломатия, шпионаж и военные вопросы – тоже вещи для Валентина Саввича вполне знакомые. Но для нового романа ему требовались более глубокие познания в химии, экономике, торговле, автомобилестроении и экологии. В длинном списке необходимых источников есть книги по всем этим вопросам. И Валентин Пикуль перелопатил почти всю эту гору литературы. Книги испещрены его пометками, подчеркнутыми абзацами. Средь страниц лежат закладки, вырезки из старинных газет и редких журналов. Да и писать, например, о Персии, не простудировав Коран, персидские пословицы и поговорки, не изучив обычаи и характеры персов, Валентин Саввич не мог. Все сведения собирались, отпечатывались и аккуратно складывались, готовые к использованию». Вот для примера два листочка. «У персов бытовало такое изречение. Сомнение есть начало знания. Кто не сомневается, тот ничего не изучает. Кто ничего не изучает, тот не способен ничего открыть нового. А кто ничего нового не открывает, тот всю жизнь осужден быть глупцом, и глупцом он умрет». Персы никогда не дерутся. Даже на базарах. Зачем им драться, если обычная словесная перепалка таит столько возможностей проявить остроту своего языка в ругани? Их остроумие бесподобно. Русские в таких случаях говорят. Ради красного словца не пожалеет родного отца. Путешественники, начиная с Шардена и Габино, называли персов парижанами Азии Востока. Персидский базар зачастую не для того, чтобы торговать, а чтобы провести время в приятных разговорах, выискивая случаи для общего смеха над неудачником. Хохот бывает такой, что древние базары из кирпича-сырца не выдерживают нагрузку звуковых герц и рушатся, погребая под собой хохочущих людей, жаждущих остроумия, веселья. Сахар. Пьют всегда и не чай с сахаром, а сахар с чаем. По сути дела пьют сахарный сироп, лишь заваренный на чае. Налоги шаха. Перс сначала думает, что выгоднее – платить или бежать. Бежать, кажется, удобнее. Все имущество его – два-три ковра, да еще сундук. Деньги прячутся в поясе, жены сидят на ослах, лошади и валы тащут ковры и сундук. После этого никто не знает, куда делся налогоплательщик. Дервиши более напоминали разбойников, но отличались от них тем, что на серебряных цепочках несли чаши из кокосового ореха для сбора подаяния. При виде путника они издавали ужасный вопль, призывая Аллаха в свидетели своей нищеты, а если чаша не отяжелела от милостыни, Тогда дервиши осыпали подателя самой грязной бранью. Если слово «мирза» поставлено на втором месте, например, «аббас-мирза», то это означает положение принца. Если же оно поставлено перед именем, например, «мирза-экбер», то оно означает принадлежность человека к чиновному сословию. Фираш баши «повелитель слуг». Сарбас – солдат. Любимая приправа персидских блюд – зеленый лук. Диван хане – приемная для аудиенции. Ханум – главная, старшая, жена в гареме. Из множества жен в гареме все персы и даже шах могут по праву иметь только пятерых законных. Первая из них и есть ханум. Муж может со временем разлюбить ее, но она все равно сохранит к себе уважение других жен. В мраморном бассейне бил маленький фонтан, а струи воды падали на висячие колокольчики, издавая приятную музыку. «Пишкеш – подарок. Здесь мне хотелось бы подробнее остановиться на «почасовике», чтобы читатель прикоснулся к кухне создания произведения. Вот она, самая сердцевина рождающейся книги, стопка исписанных листов бумаги с приколотой старинной картой Персии, вырванная, как свидетельствует надпись на ней, из энциклопедического словаря Бракгауза и Ефрона и приложенной к ней обширной библиографией. Это спрессованный до нескольких десятков страниц план романа, отражающий все важнейшие события, связанные с темой произведения за выбранный автором почти столетний отрезок времени. Привожу фотокопии первый, последний и взятый наугад из середины по часовика страниц. Я понимаю, что не все на них можно прочесть, потому что качественные фотокопии с этого черновика сделать очень сложно. Пометки автора сделаны и карандашом, и фломастерами разных цветов, и шариковой ручкой, и пером. Кроме того, на листах просвечиваются совершенно посторонние тексты. Пикуль почти всегда писал свои романы на оборотной стороне уже исписанной бумаги. Говорил, она уже энергетически заряжена на письмо. Но рассматривая их, можно хоть отдаленно представить себе процесс сбора материала, почувствовать размах замысла автора. Сколько же там имен, которые должны были найти свое подобающее место в романе? Нобель и Дизель, Рокфеллер и Ротшильд. Витте и Скальковский, Детердинг и Гульбекян. Здесь Черчилль и Изенхауэр, Сталин и Гитлер, Массадык и Хусейн, Реза Хлеви и Сория. Среди них еще Фишер, Стюарт, Рейтер, Васр-Эддин, Янжул, Арси, Бош. Я устала перечислять голова кругом. Но ведь Валентин Савич знал их не только по фамилиям. О каждом персонаже он мог рассказывать часами. Кстати, о Нобеле и Витте им уже были написаны миниатюры. А при упоминании в «Почасовике» об изобретении синтетического бензина год сбоку стоит пометка «Бухгольц». И здесь же лежит написанное от руки небольшое повествование – Оно, на мой взгляд, весьма любопытно, поэтому привожу расшифровку не всем понятного пикулевского почерка. В начале главы «Появление». Когда я переехал жить в Ригу, это было давно, я познакомился с бароном Экбергом Леоновичем Бухбольцем, с сыном предводителя дворянства Баусского уезда, предок которого был послан еще Петром I на Алтай искать золото. Тетка моего знакомца была женою известного полярного исследователя барона Эдуарда Толли. Сам же Экберг Леонович работал врачом-рентгенологом в городе Бауска, и когда он привел меня в местную кирку, то я каждый шаг делал по надгробным плитам его предков». «Генеалогия, как видите, весьма почтенная». Рассорились же мы после одного случая, когда я рискнул показать фотографию спившегося бродяги-грузчика, одного из предков-бухбольца, выведенного в пьесе «М. Горького на дне» под именем Барона. Но дело не в этом. Бухбольц, давно успокоившийся на Баусском кладбище, до революции окончил Юрьевский университет, служил в армии врачом, а в 1914 году был в Тегеране, где Антанту представляли русские и англичане. Разговаривать с бухбольцем мне было трудно, ибо он пересыпал свою речь вставками на немецком, на английском, а однажды долго цитировал что-то по латыни, и, увидев, что я не бум-бум, разругал меня. «Неужели вы даже такой ерунды не знаете?» От него же я впервые услышал такие имена, как Де Арси Детердинг, Гульгикян, Реза Пехлеви и, наконец, немецкий химик Бош, сделавший то. Он много рассказывал о своих тигеранских впечатлениях, но многое забылось, а то, что уцелело в памяти, никак не годится для печати. Однако запомнилось... «А, Боже, я вам расскажу как-нибудь при случае. Все это ерунда. Знаете ли вы, что нефть принесет еще немало страданий, а ездить можно и на простой воде? Это Божь доказал». «Куда же делся этот гений?» «Убили», — отвечал Бухбольц. «Кому из миллионеров-нефтедобытчиков выгодно, чтобы люди заводили моторы на воде?» В конце мы рассорились после того, как я имел неосторожность сказать по поводу Горьковского прототипа. У нас в роду таких гопников не было!» Обиделся и ушел. А вскоре умер. Так и не узнал я тогда, что гениального сделал Бош. И узнал много спустя, когда запах бензина стал забивать запах керосина. Любопытна запись прежде всего тем, что описываемые Пикулем встречи и разговоры относятся к времени, которые он определяет так. «Когда я переехал жить в Ригу, а это было давно». Действительно, это было в 1963 году. Как видим, уже тогда в голове Валентина Саввича отложились первые сведения, соприкасающиеся с темой, о которой он решил заговорить только в 1988 году. Вот сколько лет шло накопление и творческая переработка материала. Да, собственно, оно и не было еще закончено. Это видно и по «по часовику». 1909 и 1913 годы. Они были уже переварены, осознаны и сюжетно скомпонованы, а последняя страница еще ждала своего часа доработки. Валентин Саввич печатал по часовик с интервалами, позволяющими вносить необходимые добавления и дополнения. Пикули начал роман энергично. Писал легко, раскованно, как бы беседуя с читателем. Начальные страницы произведения больше напоминают стиль его миниатюр, нежели стиль классического исторического романа. Довольно быстро написав то, что представлено в данной публикации, Валентин Саввич приостановился, как бы собираясь силами для нового броска, чтобы отшлифовать готовый материал по ответственному и сложному периоду, преддверию и ходу Первой мировой войны. Он работал очень много, который раз вновь просматривал книги «Вырезки черновики», Я уже ждала, что вот-вот он сядет за свой рабочий стол, чтобы выплеснуть на бумагу еще несколько глав. Но результат его раздумий был, как это часто случалось, почти парадоксален. Прокрутив в своей голове мировую войну, Валентин Саввич написал всего одну страничку. Не для романа, а, скорее всего, для себя и после этого сел за Барбаросу. Вторая мировая война. Война машин и экономик. И вновь в стратегию войны нахально вмешивается жирная, черная, грязная. Я ни о чем не спрашивала Валентина Саввича, боясь отвлечь, сбить с мысли, которая и так металась, как птица в клетке. Собственно говоря, спрашивать ничего было и не надо. Текст, написанный Пикулем, по крайней мере, мне говорил о многом, если не обо всем. Познакомьтесь с ним сами. Война 1914-1917 «Это была великая война великого народа с великой опасностью, и русский солдат выиграл эту войну, а не проиграл. Судите сами, ни единой пяди русской земли мы врагу не уступили. Кайзер сумел ценой неслыханных жертв отодвинуть наш фронт только в царстве польском, только в Курляндии». Тогда как на юге армии Брусилова захватили обширные земли австро-венгерской монархии. Так стоит ли повторять всякую ерунду, будто царизм потерпел позорное поражение в Первой мировой войне? Позорное поражение потерпел советский строй в 1941 году, когда Сталин и его прихлебатели, ценою жизни миллионов, не могли отстоять от Гитлера колоссальные западные земли и допустили немцев до Москвы и даже до Волги». Сами же немцы, участники Первой мировой войны, говорили, что русский солдат в войне 1914-1917 годов был куда как более стойким. «Это еще надо выяснить, что такое свободная мысль. Сейчас время полной свободы, а потому позвольте мне самому решать, какая мысль свободная, а какая нет». И какую мысль я разрешаю высказывать, а какую следует запретить? Мы все-таки живем в мире демократии, а посему требую всеобщего послушания. Иначе свободы вам не видать. На подступах к Сталинграду и закончил свою жизнь Валентин Саввич Пикуль так и не успев вернуться к своему самому фундаментальному по задумке произведению. Правда, и от «Барбаросы» он отошел на короткое время, чтобы позволить себе отдохнуть от войны и на этом привале написать, как бы между прочим, а точнее в подарок мне на женский день, бульварный роман «Ступай и не греши». В «Барбароссе» Пикуль, как всегда и везде, делился своим мнением, своими взглядами на описываемые проблемы, никому их не навязывая. К сожалению, в отзывах читателей нет-нет, да попадаются еще иногда грубые, злые письма. Достается в них и мне за посмертные публикации Пикуля. Но если у человека было что сказать людям, разве в моей компетенции лишать его этого права? Валентин Саввич уважал читателей, имеющих свое, отличное от авторского, видение той или иной проблемы. Но считал ничтожествами чванливых оппонентов, самостоятельно и самолично присваивавших себе роль верховного судьи и безапелляционно выносящих вердикт. «Я умный, а Пикуль ничего не понимает». Роман о нефти остался незаконченным. «А если честно, он был только начат». Если судить по «почасовику», Валентин Саввич написал, быть может, какую-нибудь десятую часть задуманного. Каким этапом в жизни Пикуля было бы это произведение? Еще одной ступенькой на Олимпе славы или очередным предметом травли и осуждения? Скорее всего, и тем, и тем. В России всегда по поводу чего-то значительного два диаметральных мнения. Но это из области мечтаний, поскольку полностью романа уже никто никогда не прочтет. Даже если бы Валентин Саввич дожил до сегодняшних дней, думаю, он все равно бы его не закончил, потому что столкнулся бы с реальными событиями «Ирак», «Кувейт», «Экология» которые он сам давно предрекал и которые потребовали бы своего дальнейшего развития и отражения. Такую книгу, как мне кажется, дописать до конца практически невозможно, ибо последняя точка в повествовании должна совпадать, по идее, с концом цивилизации. Антонина Пикуль Удивление достойны поступки Творца, переполнены горечью наши сердца. Мы уходим из этого мира, не зная ни начала, ни смысла его, ни конца. Амар Хаям От автора Я предлагаю читателю роман-очерк. Надеюсь, возражений не последует, ибо ведь никто еще не удивлялся тому, что Гоголь назвал свои «мертвые души» поэмой. Помню, прочитав «Каир» Джеймса Олдриджа, я был немало удивлен. Биография города предстала передо мною, как жизнеописание человека от зачатия его до современной зрелости. Тогда же я задумался... Если героем книги может быть город, оживленный людьми, то почему бы героине романа не сделаться веществу, столь необходимому всем нам? В этой книге я не стану претендовать на занимательность, присущую билетристике. Я желаю сложить из подлинных фактов именно очерк об истории вещества, и пусть именно вещество станет нашей героиней». Вот же она, полюбуйтесь. Жирная, грязная, страшная. С давних пор она играет почти заглавную роль во всеобщей мировой трагедии. Сколько вокруг нее пламенных восторгов, как одни боготворят ее и как другие ее проклинают. Иногда кажется, что она, эта героиня, увлекает нас прямо в рай. Но мы, идущие в рай, должны осмотреться по сторонам, чтобы увидеть страшную дорогу прямо в ад. Не будем этому удивляться. Мир так примитивно устроен, что человеческий рай всегда располагался неподалеку от ада». А на кострах инквизиции сгорали не только безбожники, но и те люди, которые отказывались верить во всемогущество черта.